Исполнен таковыми мыслями. Можешь сам вообразить терзание души моей при рассмотрении сего дела. С обыкновенную откровенностью сообщил я мои мысли моим сочленам. Все вы против меня единым глазом. Мягкосердие и человеколюбие почитали они виновным защищением злодеяний. Называли меня поощрителем убийства. Называли меня сообщником убийцев. По их мнению... При распространении моих вредных мнений Исчезнет домашняя сохранность. Может ли дворянин, — говорили они, — Отныне жить в деревне покоен? Может ли он видеть веление его исполняемы? Если ослушники воли господина своего, А его убийцы, невинными признаваемы будут, То повиновение прервется. Связь домашняя рушится, Будет паки хаос в начальных обществах обитающих. Земледелие умрет, орудия его сокрушатся, Нива запустеет и бесплодным простет злаком, поселяне, не имея над собой у власти, скитаться будут в лености, тунеядстве и разъедутся. Города почувствуют власть на державную десницу в разрушении чуждо будет гражданам ремесло. Рукоделие скончает свое прилежание и рачительность, торговля иссякнет в источнике своем, богатству уступит место скаредной нищете, великолепнейшие здания обветшают, законы затмятся и порастут недействительностью. Тогда огромное сложение общества начнет валиться на части и издыхать и в отдаленности от целого. Тогда престол царский, где ныне опора, крепости и сопряжение общества зиждутся, обветшает и сокрушится. Тогда владыка народов почтется простым гражданином, и общество узрит свою кончину. Сию достойную адские кисти картину чилися мои сотоварищи предлагать взором всех, до кого слух о всем деле доходил. Председателю нашему вещали они сродно защищать убийство крестьян. Спросите, какого он происхождение Если не ошибаемся, он сам в молодости своей изволил ходить за сахою. Всегда новостатейные си дворянчики странные имеют понятие О природном над крестьянами дворянском праве. Если бы от него зависело, Он бы, думаем, всех нас поверстал в однодворцы, Дабы тем уравнять с нами свое происхождение. Такими-то словами Мнилися, товарищи мои, Оскорбить меня И ненавистным сделать всему обществу. Но сим не удовольствовались. говорили что я принял мзду от жены убитого сессора да не лишится она крестьян своих отсылку их в работу и что сията истинная была причина странным и вредным моим мнением право всего дворянства вообще оскорбляющим Несмысленные думали что пос смеяние их меня уязвит что клевета поругает что лживые представления доброго намерения а тонова меня отвлечет, Сердце мое им было неизвестно. Не знали они, что не нетрепетен всегда предстаю собственному моему суду, что ланита моей не рдели багровым румянцем совести.